Глава тринадцатая Теперь третий постоянный инок нашего монастыря, наш корпусный доктор Зеленский. Он тоже был холост, тоже был домосед. Это даже превзошел двух первых тем, что жил в лазарете в последней комнате. Ни фельдшер, ни прислуга,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 Так Зеленский его всего не оставлял, так и отдыхал возле больного на соседней койке. Этот доктор по опрятности был противоположность Перскому и родной брат Эканому Боброву. Он ходил в сюртуке, редко вычищенном, часто очень изношенном и всегда расстегнутом, и цвет воротника у него был такой же, как у Андрея Петровича, то есть нераспознаваемый.